На его поиски задействовали большие силы, и каждый день в райотделе начинался с доклада самому начальнику об этом самом Сопове Иване Николаевиче. Кроме дела Архипова-Смирнова, в расследовании у Мошкина находилось еще два, и это способствовало безболезненному переключению следователя на них. Николай Федорович работал, как всегда, увлеченно, и эта увлеченность вытесняла неприятные воспоминания на второй план. Проходили день за днем, и постепенно текущие дела, ежедневная суета, семейные заботы стали незаметно затушевывать душевную боль. Может, так бы все и сошло на нет, но однажды, месяца полтора-два спустя, Николай Федорович – Повстречал в приемные генерала следователя Долгова. Поздоровавшись, Мушкин хотел уже задать вопрос о Сопове, но майор, упреждая его, сказал, «Товарищ полковник, мне есть что сообщить по интересующему вас делу. Если не будете против, то после разговора с Говоровым я зайду к вам. Вы будете у себя в кабинете?» Николай Федорович, улыбнувшись, сказал, «Да». «Первую половину дня я проведу в кабинете, так что заходите, буду рад вас видеть». На том они и расстались. Николай Федорович вернулся к себе в кабинет и засел за изучение поступивших от экспертов документов по одному из расследуемых дел. Это занятие его настолько увлекло, что он перестал обращать внимание на желание закурить, которое надоедливо сверлила мозг. Стук в дверь, а вслед за этим и появившийся в кабинете долгов, оторвали полковника от разложенных на столе бумаг. Взяв со стола сигареты и зажигалку, Николай Федорович вышел навстречу майору. «Александр Григорьевич, проходите, присаживайтесь в одно из этих кресел». И он указал рукой в сторону небольшого столика, в центре которого стоял графин зеленого стекла, наполовину заполненный водой. Долгов поблагодарил Мошкина за приглашение и уселся в кресло, стоящее слева от столика. Николай Федорович опустился в кресло напротив и, положив сигареты на столик, предложил. «Угощайтесь, вы курите?» «Спасибо, но я еле-еле сумел порваться этим зельем». «Да, для этого нужна большая сила воли». А я вот никак не могу бросить, так что с вашего позволения я закурю. Пожалуйста, курите, согласился долгов, немного смутившись. Николай Федорович закурил и, положив зажигалку прямо перед собой, спросил. Александр Григорьевич, расскажите, как обстоит дело с поимкой Архипа Восопова. Майор ослабил узел галстука и только после этого заговорил. Когда я принимал это дело из ваших рук, мне казалось, что самую трудную работу вы уже проделали. А мне остается наиболее простая, заключительная часть – издавить преступника. Но, видимо, я недооценил Архипова. Несмотря на то, что объявлен всесоюзный розыск и на ноги поставлены многие сотни человек, задержать его не удалось». «Неужели до сих пор не напари на след Сопова?» — с волнением в голосе спросил Мошкин. «След Архипова мы обнаружили, но сам он неожиданно и странно исчез». «Расскажите поподробнее», — попросил Николай Федорович, явно заинтересовавшись последними словами майора. «Приблизительно через месяц-полтора после исчезновения Архипова из Воронежа Его след обнаружили в Минске. Собственно, все произошло до банального просто. В одно из отделений милиции города Минска явилась женщина и сделала заявление о том, что ее квартирант пропал. Выяснилось, что квартирантом был именно Сопов Иван. «А ошибки быть не могло?» – спросил Мошкин. «Нет». Он оставил на квартире все свои документы, деньги, а сам исчез. Как исчез? — удивился Николай Федорович. А вот так, взяв у хозяйки квартиры рюкзак, сапоги и фуфайку на прокат, Супов уехал куда-то в деревню близ Минска. Не установили, куда именно, — не удержался от вопроса полковник. Ведется соответствующая поисковая работа. Но пока безрезультатно. Хозяйке квартиры Сопов не сказал ничего конкретного. Правда, обещал вернуться дня через 2-3. Женщина, прождав 8 дней, посчитала необходимым сообщить об исчезновении в органы правопорядка. Республиканское управление безопасности и милиция приложили все усилия для поимки и ареста Сопова но он словно в воду канул. Все это время ведется его активный поиск, но результатов пока нет никаких. По характеру оставленных вещей на квартире можно с уверенностью сказать, что Сопов собирался туда вернуться. На чем основывается эта уверенность? Кроме вещей и документов, он оставил солидную сумму денег, а кроме того, 12 золотых монет царской чеканки. Все говорит о том, что он хотел вернуться, но что-то ему помешало. А может он перешел на нелегальное положение или сменил документы, предположил Николай Федорович. Допустим, что это так. Но тогда зачем ему надо было оставлять документы, деньги, монеты? Трудно найти этому объяснение но мы просчитываем все возможные варианты. Поиск Сопова не прекращается ни на минуту. Вот все, что я знаю и могу вам доложить по нашему общему делу. Николай Федорович задал еще несколько вопросов, но ничего дополнительного для себя не выяснил. Побеседовав еще, следователи расстались, пообещав друг другу, что будут и в дальнейшем обмениваться информацией по Архипову Сопову. После этой встречи, приблизительно год спустя, Мошкин встретил Долгова еще раз. Это произошло в антракте спектакля, обрученный страхом, которым открыл свой очередной сезон Воронежский драматический театр. За чашкой кофе в буфете они сумели обменяться парой фраз. Ничего утешительного по делу Архипова Сопова они друг другу сообщить не могли, и было им совершенно неясно, то ли он искусно скрывается от правосудия, то ли сгинул где-то при невыясненных обстоятельствах, так и не суждено Николаю Федоровичу посмотреть в глаза этого жуткого убийцы». Утешая себя, Мошкин понял, что судьба просто поберегла его больное сердце, не дав встретиться с Архиповым на наяву.